28 июля 1908 года. Полдень. Российская империя, Петербургская губерния, Гатчина, Большой Гатчинский дворец, рабочий кабинет императора Всероссийского. Присутствует. Император Всероссийский Михаил II. Министр труда, действительный статский советник Владимир Ильич Ульянов, он же товарищ Ленин. Председатель Союза фабрично-заводских рабочих Иосиф Виссарионович Джугашвили, он же товарищ Коба. Начальник ГУГБ, тайный советник Александр Васильевич Тамбовцев. Замначальника начальника ГУГБ, генерал-лейтенант Нина Викторовна Антонова. «Итак, товарищи», — произнес император, начиная встречу, — «хочу вас, так сказать, обрадовать». «Позавчера днем в Будапеште произошла социалистическая революция, во главе которой оказался ученик товарища Кобы некто Дьюла Альпари. Товарищи большевики, как вы можете объяснить нам таковую коллизию? Это что, второе издание Парижской коммуны?» Коба с Лениным переглянулись и синхронно кивнули. Ничего архиэкстраординарного в венгерской революции нет. В своем стиле взмахнув рукой воскликнул Ильич. Вы, товарищ Михаил, правильно провели аналогии с паисской коммунной. Когда государство рушится под тяжестью военных поражений, верхи теряют возможность управлять прежними методами, а низы получают возможность высказаться о том, как они не хотят жить прежней жизнью, а дальше дело только за организацией, имеющей возможность осуществить переворот и лидерам, способным его возглавить. Антонова добавила, тем более, что цели этой революции отнюдь не социалистические, а вполне буржуазно-демократические. Прекращение никому не нужной войны, введение всеобщего избирательного права и прогрессивного трудового законодательства. Всех прочих социалистических целей товарищи революционеры рассчитывают добиться эволюционным путем в ходе парламентских дебатов. «Вот именно, товарищ Антонова!» – воскликнул Ильич. «Демократические изменения в венгерском обществе назрели и даже перезрели!» К тому же, смею напомнить, что товарищ Михаил также приложил свою руку к формированию в Венгрии революционной ситуации. Война, развязанная по его приказу, произвела все необходимые для этого тектонические сдвиги. И нашим товарищам осталось только подобрать валяющуюся на земле власть. «Да-да, власть в Будапеште валялась на земле». Как иначе можно понять поведение тамошнего правительства, когда их страну едят сразу со всех сторон, а они две недели не могут принять вменяемого решения? — А вот тут, товарищ Ленин, мы переходим к роли личности в истории, — сказала Антонова. — Точнее, к оценке того момента, когда эта личность востребована для принятия важных решений. А ее по какой-то причине на месте не оказывается... В Австрии роль такой личности сыграл генерал Конрад фон Хетцендорф. Командуя действующей армией, он взял на себя обязанности регента и душеприказчика трагически погибшего императора.